«Лев, ты знал его, этого Тодора?» Мы сидели в кафе, он положил руку на газеты, которые мы с ним вместе читали. «Да, это был человек. Что он из себя представлял?» «Это был человек. Должен тебе сказать, что мы с Тодором Паницей были комитаджи». Правда, он был воеводой. Паница Тодор, видный деятель македонского национально-освободительного движения, сторонник Единого фронта рабочих и крестьян, убит в Вене 8 мая 1925 года, наемницей болгарских властей Карничу. Комитаджи – революционные национально-освободительные организации в Македонии. Здесь члены этих организаций. Видишь ли, вся чета по решению Перинского конгресса была послана в район драмы. Дело было в 1904 году. Драма, как ты, должно быть, догадываешься, был самый гнусный район Македонии. Тут и турецкая тирания, и греческая пропаганда, и крупные землевладельцы, и предатели, подпавшие под греческое влияние, и густая сеть шпионажа. Все это тяжким грузом навалилось на бедные крестьянские плечи. Товарищи говорили нам, желая, видимо, нас подбодрить, когда вы вернетесь, мы встретим вас, но вы не вернетесь. Мы пробыли там целых два года, старина. Для отряда комитаджи не так уж плохо, а? И только потому, что воевода был человеком. Он начал мудро, нанес несколько жестоких ударов, и тем самым посеял панику среди угнетателей, изменников и шпионов. Он отнюдь не был мягкосердечным, но взять хотя бы для примера семью Камборов. Но даже и в этой проклятой семье были ни в чем не повинные люди, и их он пощадил. А вот что касается Янчоглу, поскольку мы не твердили изничтожь его, он предпочел объяснить этому Янчоглу что наша задача не убивать турок, греков и болгар, а совсем наоборот, объединить их против турецкой тирании, и что он воевода, прежде всего, друг угнетенной Македонии. И в результате нам удалось привлечь на сторону бедного крестьянства и Янчоглу, и Ормоглу, и Болгурева, всех этих троих македонских заправил. Тодор не убивал людей налево и направо, потому что он был лев, а не каннибал. Вот, например, он не согласился предать смерти Дани Рога, могущественного бея из Карлыкова, хотя старые пастухи слезно молили «убей его». Он пощадил его, потому что был убежден, дани рога изменится к лучшему. Однажды в открытом поле мы наткнулись на группу турецких козцов из округа Боздак. Посмотрел бы ты, как вытянулись у них лица, когда они увидели нас, таких бравых молодцов, которые выскочили словно из-под земли. Что ж, мы вернули им револьверы, хотя они и были турки, и хлеб не стали забирать, хотя сами были чертовски голодны. Ну а на следующий день... Турецкие жандармы, встретив тех же костцов, отняли у них и револьверы, и хлеб, а вдобавок еще и избили их. И результат. Костцы влились в наши ряды и стали еще более ярыми борцами за правое дело, чем мы сами. Тодор придумывал такие комбинации, которые ни тебе, ни мне никогда бы и не приснились. Вот, например, он сказал крестьянам. Чтобы вас не эксплуатировали беи, крупные землевладельцы и перекупщики, спрячьте большую часть урожая. Крестьяне так и сделали. Благодаря этому они смогли сами купить хлеб по низкой цене, вместо того, чтобы отдавать его богатым хапугам. И хапуги разодились на этом и вынуждены были продать свои земли крестьянам. Короче говоря, он воспитывал людей. Бывало прижмет к стене человека и скажет, ты ничего не понимаешь, ты просто глуп, и мы сохраним тебе жизнь. А вот тебе, образованному живодеру, обирающему бедняков, плохо придется. И в конце концов люди стали говорить, выходит, это и есть те самые комитаджи, про которых нам твердили, что они бандиты. И мы отвечали, ага, это мы самые и есть. Он был тем, кто утешал несчастных и заставлял трепетать от страха тиранов. Он был тем, кто продал все свое имущество, чтобы закупить оружие и лекарства для своих товарищей. Он был тем, кто в течение двадцати лет безраздельно посвятил себя революционной борьбе македонцев. Тодор Паница воплощал в себе независимую Македонию. Это все хорошо знают. Но об этом нужно говорить и говорить. Он был Богом независимости и в округе СЭРС, да и повсюду он, Тодор Панице, был сама национальная свобода во Но всем, да и тебе, к примеру, известно, что Македонский революционный комитет, возглавляемый Александровым, Паницей и Протагеровым, распался на несколько фракций и что автономисты во главе с Протагеровым стали послушным орудием в руках империалистического правительства Болгарии. Александров Тодор, Тодор Александр Попорушев, 1881-1924, деятель македонского национально-освободительного движения, был в сговоре с реакционным правительством Болгарии. Вследствие проявленных им колебаний Был убит 31 августа 1924 года агентами болгарских властей. Протагеров Александр, 1867-1928, деятель Македонского национально-освободительного движения, изменил народу, перешел на сторону реакции. Убит 7 июля 1928 года. Вот по этой-то причине, В Милане был убит Чаулов, а в Праге Райка Досканов. Александрова же убил Протегеров. Чаулов Петр, 1881-1924, деятель Македонского национально-освободительного движения. Убит 25 декабря 1924 года в Милане наемными убийцами. Доскалов, Райка, Иванов, 1886-1923, болгарский политический и государственный деятель, один из руководителей болгарского земледельческого народного союза, последовательный республиканец, враг монархии и реакции, убит наемными убийцами 26 августа 1923 года. И среди автономистов пошли разговоры о том, что нужно любой ценой убить паницу. Да, сказать это было легко, но вот как убить его, великий Боже, как? Он совершил немало рискованных операций, во всяком случае куда больше, чем мог насчитать волос на собственной голове. Да и жизнь его необычна. Как бы то ни было, он знал, что делает, и, живя в Вене, был все время настороже. Он был готов ко всему, он настолько привык к опасности, настолько был ловок и так умело владел своим телом, что убить его вот так, за здорово живешь, об этом нечего было и думать. Вы не смогли бы хитрить с ним, как не смогли бы хитрить со львом, который сильнее вас, да еще превосходит вас в хитрости толпе разношерстных агентов, околачивающихся около болгарских министерств и официальных учреждений, шныряла некая девица по имени Менча Карничу, которая пользовалась секретными, предназначенными на определенные цели фондами. это самая Карничу, дочь разорившегося ростовщика, была болезненным созданием, но, пожалуй, скорее уродливая, нежели больна, тощая. С бледным худым лицом она походила на большую белую обезьяну, как метко заметил один из наших товарищей. Она получила много денег и точные инструкции от болгарского посольства в Вене, и в частности от некоего Антонова, имя которого необходимо здесь упомянуть. Она втерлась в семью паницы, и ее там пожалели. Это было ловко сработано дабы заручиться дружбой с великим непобедимым воеводой. Однажды она купила билет в театр и сказала, «Мне подарили билет». В театр пошли все, паница, и его жена, телохранитель, не отходивший от него ни на шаг, и сама убийца. Сидели они в ложе Бургтеатра. Давали Тарагюнта. Я, конечно, знаю, что в этой музыкальной пьесе есть один момент, как раз во время бури, когда сцены и зал погружаются в темноту. Неожиданные сумерки и молнии, и раскаты грома. Теперь представь себе ложу. Вот здесь сидит память, рядом с ним его верный страж, позади она. Она достает из сумочки пистолет. Буря в оркестре помогает ей. Двумя выстрелами она перебивает руки телохранителя, стреляет в паницу, вскакивает и выбегает из ложи. Пока паница умирает, его товарищ с простреленными руками вышивает ногой закрытую дверь в ложе и бросается вслед за карничу. Ее задерживают у самого выхода из театра. Ты видел ее на суде? Чудовищно уродливую и опустошенную, окруженную целой сворой шпиков и полицейских. Она возлежала на носилках, ну и комедия, а рядом с ней заботливая сиделка. Ты видел ее, снедаемую ненавистью и лицемерием, играющую двойную роль, освободительницы и умирающей, которая якобы не в силах держаться на ногах. Ты видел ее, эту самую меньшую карничу, которую осыпали золотом дипломатические прислужники Цанкова и душа которой продняла еще сильнее, чем тело. Цанков Александр родился в 1879 году, болгарский реакционный политический деятель, главарь болгарских фашистов, возглавлял правительство в 1923 В 1926 годах. Выговорившись, мой приятель показал мне заметку в одной солидной газете. В Вене Менча Карничу была осуждена на 8 лет тюремного заключения, но по состоянию здоровья ее освободили. В Болгарии ей был оказан восторженный прием, и она приняла участие в многочисленных митингах, где ее чествовали как болгарскую Шарлотту Корде. Вот как делается и переделывается история, и вот как ее излагают в печати.